Глава двадцать три Ева видела во сне кошмар. Она бежала по темному лесу, преследуемая отцом и Антоном. Мужчины смеялись, улюлюкали в спину. Они кричали, вторя друг другу, наслаждаясь охотой. Ева рвала одежду о и сучья. Под ногами, не переставая, хрустели веточки. Страх гнал вперед к чему-то светлому, маячившему в кромешной тьме. До маяка надежды оставалось совсем немного, когда белеющее пятно обрело очертание. Катя смеялась, протягивая руки, превратившиеся в черные ветки. Не увернуться, не спрятаться. Они увеличивались в длине, дотягиваясь повсюду. Сердце выскакивало из груди. Ева закричала. Громко! Пронзительно, призывая в помощь Рустама. Невидимые сильные руки укутали теплом, закрыли глаза. Так просто. Не видишь и становишься незаметной другим. Большое сердце билось по духам, словно метроном, задавая ритм спокойствия. Аромат цитрусовых ноток дорогого парфюма навевал что-то из счастливого детства. Она провалилась в уютную невесомость и, наконец, смогла избавиться от мучающих сновидений. Ева просыпалась постепенно. Тонкий лучик солнца, пробившись через щель неплотно закрытых портьер, скакал по лицу, лаская теплом веки, щекоча нос. Она хотела сказать «отстань», но не было желания открыть рот. Ева чувствовала необычайную легкость тела, на душе полное спокойствие, будто не было неприятного разговора с Катей, угрожавшей забрать Рустама. Тревоги, что в дороге та сумеет его уговорить или заведет в западню со спрятавшимся Антоном. Вообще ничего не было, кроме тепла, обнимающих мускулистых рук и ровного дыхания в ухо. Ева моментально распахнула веки. Спину живым теплом согревал. Рустам! Его запах она узнает из тысячи других. Она опасалась шевельнуться, нарушить неосторожным движением момент полного спокойствия. Счастье лежать в объятиях дорогого сердцу мужчины. Ева улыбнулась, вдруг осознав это. Не слишком ли быстро? И тут же ответ себе. Ощущение, что знаю его всю жизнь. Лежать бы так вечно. Но в ухо бархатный шепот, довольного до невозможности врача. Проснулась? Пора вставать. Через полчаса нужно выезжать. Иначе опоздаешь на работу. И Ева развернулась, оказавшись лицом к лицу с улыбающимся Рустамом. Он усилил захват наслаждаясь ощущением худенького тела под ладонями. Вопрос утверждения. В полной уверенности. Он никогда не ворвался бы в спальню без разрешения. Я кричала во сне. Кивок и короткая. Еще как. Лариса в ужасе босиком стояла под дверью, когда я приехал. Она безоговорочно верила каждому слову. С придыханием и вопросом в огромных глазах. «Ты спас меня от кошмаров?» Заранее благодаря за любой ответ. Мороз по позвоночнику при воспоминании о сне. Рустам на секунду сомкнул веки. «Готов защищать тебя от чего угодно». Он многое понял за эту ночь. Что хочет остаток жизни засыпать и просыпаться в одной постели с наивной всех прощающей голубоглазкой. Она без него погибнет, а он превратится в седого, всем недовольного, циничного брюзгу. Сердце распирало от нежности и чувства внезапно обретенной любви. Длинные пальцы осторожно коснулись нежной кожи розовых от смущения щечек. Ева не отпрянула, а словно котенок потерлась о тыльную сторону большой ладони. Они жадно смотрели на губы друг друга. Рустам не выдержал первым. Властный рот смял дрожащие пухлые губы. Она не сопротивлялась, с готовностью приняв желанный напор. Внизу живота сладко ныло. Он исследовал гладкие стенки. Заигрывал, посасывая язычок Евы. Наслаждался ее вкусом. Она закрыла глаза, отдаваясь обжигающим ощущениям. Первый поцелуй был нежным, нетребовательным и недолгим. Плоть пульсировала, наливаясь кровью. А Рустам, тяжело дыша, отстранился. Оба знали, что дальше ласк заходить нельзя. У нее принципы, у него страх, что не сможет остановиться. Он с неохотой поднялся с кровати, «Дуй в ванную. Лариса соберет завтрак в контейнер. Под кофе и чай есть закрытые стаканы. Поедим по дороге в клинику». Но повернулся, встав на постель коленом. Поцеловал в лоб, желая услышать еще раз запах распущенных густых волос. «Через пятнадцать минут жду внизу». Ева простояла коленями на постели несколько минут. Трогала губы пальцами. Вспоминала что происходило в спальне несколько минут назад. А потом стояла под напором теплой воды, одновременно чистя зубы и ополаскиваясь. Времени на сушку волос не было. Она бегом спускалась по лестнице. Пряди длинных темных от влаги волос разметаны по плечам. В блестящих глазах бирюзой плескалось бескрайнее небо. Припухшие от поцелуя губы. Ни грамма косметики на лице. Сама невинность во всех смыслах. У Рустама перехватило дыхание. За какие заслуги Бог послал ему Еву? Он взглянул на часы. Давай поторопимся. Лариса стояла у стеклянной стены столовой, провожая влюбленных взглядом. Она забросила рубашку врача в стирку, радуясь, что Ева не разглядела на ней затертые следы от помады что была вчера на губах Кати. Знать бы еще, каким образом та оставила их на груди врача. — Почему не ешь? Ева уплетала сырники под чай с милисой Очень вкусно. Спасибо, что взял. — В моем распоряжении кабинет. Это тебе там никак. Рустам наблюдал краем глаза, как она проводит кончиком языка по губам, снимая прилипшие крошки. Облизывает кончики пальцев после салфетки. Он вздыхал, плотно сжимая челюсть, желая ощутить мягкие губы на... Рустам встряхнул головой, прогоняя мысли об отражении голой фигуры в стеклянной стене. Он созрел для главного, но не знал, как оформить вопрос, что задаст во второй раз в жизни. Решение, принимаемое очень взрослым человеком в порыве чувств. Не думал, что когда-нибудь решится еще раз на подобный поступок. Теперь не спугнуть бы. Для Евы это непросто. О чем молчишь? Эйфория не покидала. Хотелось петь и делать глупости, радоваться простым мелочам. А обедать будем вместе? Сегодня она намного смелее хозяина дома. Словно перешагнула рубеж застенчивости. Да. Закажем доставку или возьмем обед в клинике? Лишь бы в твоем кабинете. Он взял ее руку в ладонь. Какие тонкие пальчики. Интересно, какой у тебя размер безымянного пальца? Шестнадцатый. Я же мерила. Антон... Она осеклась, не желая говорить о несостоявшемся муже. А у тебя? Не знаю. Рустам лгал. Двадцать пять лет назад обручальное кольцо покупал на двадцать первый размер, а после топил его в унитазе. Он высадил ее у ворот клиники, отвечая на вопрос в глазах. — Я подъеду чуть позже. Обедаем у меня в кабинете. Опавшие листья с инием по краям зябко жались к бордюру. Ева растерянно прошептала. — А ты... Всего полчаса назад Рустам светился от счастья, а сейчас стал слишком задумчивым. Вспомнил о кое-каких делах. Он улыбнулся. Не переживай, через пару часов буду на месте. Холодный ветер бил в лицо, растрепав подсохшие пушистые волосы. Она смотрела вслед удаляющегося БМВ, точно зная, что сегодня произойдет нечто важное.